Додрикенген, Кольбенген, Шаклинген. На товарных платформах высились горы свеклы, приготовленные для погрузки. В темноте они казались серыми и походили на горы черепов. А поезд шел все дальше, через свекловичные поля, неизменно через свекловичные поля. Выйдя из вокзала, я валился в первую попавшуюся извозчичью пролетку, а дома падал в объятия жены. Жена целовала меня, с нежностью гладила мои усталые глаза, с гордостью проводила рукой по следам звездки на рукавах моего пиджака. После кофе, положив голову к ней на колени, я закуривал сигару, о которой так мечтал, сигару за шестьдесят пфенигов, и рассказывал жене о каменщиках, проклинающих все на свете. Этих ребят надо знать. Они не злые, пожалуй, только немного грубоватые и немного слишком красные, но я умел с ними ладить. Время от времени им надо было поставить ящик пива и отпустить несколько шуток на нижненемецком диалекте. Не следовало только брюзжать, иначе они вывернут тебе под ноги полное корыто известкового раствора. Так они делали, когда на стройку приехал уполномоченный архиепископа по делам строительства. Или же сбросят балку с лесов. Так они сделали, когда к нам явился правительственный инспектор. Гигантская балка рухнула к самым его ногам. Разумеется, моя дорогая, я знаю, что я от них завишу. Они, они от меня. Ведь сейчас так много строят, строят повсюду. И, конечно, они красные... Почему бы им не быть красными? Но самое главное, они хорошие каменщики и помогают мне выдержать сроки. Стоит мне подмигнуть им, когда я взбираюсь на леса с какой-нибудь очередной комиссией, и они готовы на все. Доброе утро, сударь. Вам завтрак? Да, пожалуйста, — сказал я и покачал головой, когда кельнер предложил мне меню. Я поднял карандаш и, скандируя, перечислил по пунктам мой завтрак с таким видом, будто ни разу в жизни иначе не завтракал. Небольшой кофейник на три чашки кофе, потом, пожалуйста, поджаренный хлеб, два ломтика черного хлеба, масло, апельсиновый джем, яйцо в смятку и сыр с красным перцем. Сыр? красным перцем, да плавленый сыр, приправленный перцем. Слушаюсь. Кельнер беззвучно заскользил по зеленому ковру. Зеленый призрак пробирался мимо столиков, покрытых зелеными скатертями, к окошку кухни, и тут прозвучало первое из задуманных мною реплик. Статисты были хорошо вымуштрованы, а я оказался хорошим режиссером. — Сыр с перцем? — переспросил в окошке повар. — Да, — сказал Кельнер, — плавленный сыр, приправленный красным перцем. — Спроси гостя, сколько он хочет перца и сколько сыра. Я начал набрасывать фасад вокзала. Кельнер возвратился в тот момент, когда я уверенными штрихами рисовал оконные наличники на безгрешно чистой бумаге. Он остановился передо мной в ожидании. Я поднял голову, удивленно воззрился на кельнера и отнял карандаш от бумаги. — Позвольте спросить, сударь, сколько вы пожелали бы перца и на какое количество сыра? — Сорок пять граммов сыра и с наперсток перца. Всю массу хорошенько вымесить. — А теперь послушайте, уважаемый, я буду... Завтрака здесь завтра и послезавтра, через три дня и через три недели, через три месяца и через три года, понятно? И всегда, в одно и то же время, около 9 слушаюсь Так я себе все представлял. И именно так оно и вышло. Позднее меня часто пугала точность, с какой исполнялись мои планы. Непредвиденного почему-то никогда не случалось. Через два дня все уже называли меня господином, который заказывает сыр с перцем. Через неделю — молодой художник, который всегда заказывает около девяти.